Глава 13. Марина. Ключи, телефон, кошелёк, такси заказала. Кажется, ничего не забыла. В последнее время стала такой рассеянной, из-за чего успела даже попасть в неприятную ситуацию. Пару дней назад забыла ключи от новой квартиры в кофте, а ту оставила в раздевалке спортзала. Пришлось идти к Отаву для того, чтобы просить помощи. Долго преминалась нагина на ковре возле его двери, но всё же позвонила. Чувство неловкости накрыло сразу, как только я увидела незнакомую девушку, которая пояснила мне, что её парень сейчас принимает душ. Бегля глас, смотря в девушку, поняла, они совсем недавно занимались сексом. Её волосы слегка растрёпаны, глаза блестят от коротенький халатик на голое тело лишил последних сомнений. Она была настроена не очень гостеприимно и не спешила приглашать внутрь, но по неведомой мне причине я не стала ждать приглашения и внаглую проскочила в квартиру. Девушка была удивлена подобной наглости и хотела уже что-то сказать, но в этот момент из ванной вышел Макс, который просто опешил, словно не веря в то, что я нахожусь на его территории, да и я была не в восторге от этой ситуации. В квартиру, что так благородно подобрал для меня Максим, я все же попала, но пришлось выслушать его подколы о моей рассеянности и словить не один десяток косых взглядов от его подруги. Еле выгнала этого придурка. Как я поняла, он собрался чей распивать, а ждал, что я ему стол накрою и буду осыпать его благодарностями за спасение. Но я мягко намекнула ему на то, что негоже оставлять непонятную девицу у себя дома одну. Мало ли, ограбит. И его как ветром сдуло. Вообще не перестаю удивляться тому, насколько безрассудно он себя ведёт, не пропускает ни одной юбки. развлекается как может. А от этих мыслей я тоже решила немного развеяться этим вечером. Невозможно сидеть в четырёх стенах. Работу так и не нашла, хотя заметила, что во дворе этого комплекса есть небольшая студия танцев для детей от 3 до 7 лет. Она меня заинтересовала. Даже не знаю, возьмут ли меня хоть кем-то, но попробовать стоит. Детей я люблю, вела занятия у небольшой группы малышей, когда активно занималась. В общем, опыт за плечами огромный. На телефон приходит оповещение о том, что такси ожидает у подъезда. Решила всё же заглянуть на вечеринку к Косте. Сама не поняла, как так получилось, ведь отказала же ему. А в итоге стою у выхода при полном параде и бокальчик вина успела выпить для разогрева. А что? Это называется свободная жизнь. "Ну куда ты собралась на ночь глядя?" раздался сзади проникновенный голос, как только я вышла из подъезда. Оборачиваюсь. Котов стоит у двери и курит, осматривая меня с головы до пят придирчивым взглядом. Макс, господи, ты меня напугал. Держусь за сердце, что от испуга молотит, как заведённая. Ты что здесь делаешь? А забыла, что мы теперь живём рядом. Приподнимает он бровь вверх и правда. Глупый вопрос задаю. Так куда нам обращаться? Хочется, конечно, развернуться и ничего ему не объяснять, но я же не могу так поступить. Это будет странно выглядеть, а я должна вести себя спокойно и рационально. К Волкову. У него сегодня вечеринка. Я решила, что мне пойдёт на пользу провести время, как обычный студент. Дует прохладный ветер, и я сильнее закутываюсь в пальто. Так торопилась, что даже не застегнулась. Да и не ожидала, что кого-то тут встречу и разговариваюсь. Ноги в капроновых колготках тут же начинают мерзнуть. Я начинаю дрожать. Это замечает Максим. «А за тобой?» — указывает главой на машину такси. «Эм, да, пока». Котов докуривает, выкидывает бычок, делает два широких шага и, взяв меня под руку, уверенной походкой ведет к машине. «Ну, поехали», — говорит он, открывая заднюю дверь. Немного помявшись, сажусь в тёплый салон, смотря на то, как парень садится следом, называет нужные адреса, машина трогается с места. "Не поняла, а ты куда? Меня тоже позвали?" ухмыляется нагло он. "Не хотел, правда, там появляться, но раз ты решила посвятить свои миссисками перед пьяными голодными пацанами, то кто-то должен за тобой присмотреть". Слова, которые он произнёс с такой непринуждённой уверенностью, вогнали меня в краску. Поверить не могу, что он это сказал. Замечая его взгляд, направленный в область моей груди, и быстро прикрывая все открытые участки на рубашке с совсем небольшим вырезом. Да и грудь у меня не такая уж и объёмная, чтобы ей хвастаться, так что не понимаю его претензий по поводу моего внешнего вида. Ты что ли присматривать будешь? спрашиваю я с недоверием. Максим, это даже звучит абсурдно. Я уже не маленькая девочка. Правда, что ли? усмехается он. Интересно, с каких это пор? Ты не думал, что я хочу развлечься без твоей опеки или без присмотра брата? «Но не прям развлечься, больше пообщаться, конечно, завести новых знакомых, расширить круг друзей. Нужно возвращаться в правильное русло, а то потеряла всё желание жить полноценной жизнью из-за того, что не поступила, куда хотела». «Нет», — сказал он более строго, «ты должна понимать, куда идёшь. Там будет много пьяных и даже обдолбанных пацанов». «Конечно, я всё понимаю, я же не дура. Главное, сам не напейся, ведь держать себя в руках ты точно не умеешь». Вырвалось у меня то, чего я говорить никак не хотела. Сразу отвернулась, потому что его пронизывающий взгляд смутил меня настолько, что щёки горели огнём. Хорошо, что волосы прикрывают их и в машине темно. В том, что я по пьяни перепутал тебя с девушкой лёгкого поведения, ты сама виновата, сказал он раздражённо спустя пару минут. Я бы на тебя никогда не залез, не думала, что ты не в моём вкусе. Последняя, брошенная с пренебрежением фраза оглушила. От негодования ком встал в горле. Так, значит, да? Он пользуется любой девушкой, любой без разбора, а тут бы не залез. Чем же я так плоха для него? Это насколько нужно быть не в его вкусе, что он пристаёт ко мне только когда встельку пьяной. Я не считаю себя непривлекательной, вполне себе симпатичная девушка. Моя мама работает в модельном бизнесе много лет и всегда говорила, что у меня подходящее лицо и модельное телосложение, только рост не подходящий. Или он до сих пор считает меня маленькой, наивно влюблённой в него девочкой, которую можно не замечать?